Ну постараюсь, умоляю, голубчик, так чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были. Самуйленко сел и прописал хину в растворе, кали бромате, ревенный настойки, тинк туригинцианы, аквы фоникули. Всё это в одной микстуре прибавил розового сиропу, чтобы горько не было. и ушёл. У тебя такой вид, как будто ты идёшь арестовывать меня, сказал Функорин, увидев входящего к нему Самуйленко в парадной форме. А я иду, мимо иду, думаю: дай-ка зайду в залогию, проведу, сказав сам оленька, садясь у большого стола, сколоченного самим залогом из простых досок. "Здравствуй, святой отец", кивнул он диакону, который сидел у окна и что-то переписывал. "Посижу минутку и побегу домой распорядиться насчёт обеда. Уже пора." Я вам не помешал? Несколько ответил заолак, раскладывая по столу мелко исписанные бумажки. Мы перепиской занимаемся. Так. Ох, боже мой, боже мой, вздохнул Самоленко. Он осторожно потянул со стола запылённую книгу, на которой лежала мёртвая сухая фаланга, и сказал: "Однако. Вот представь. Идёт по своим делам какой-нибудь зелёненький жучок,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 Бывает, знаешь, зверьки, не больше крысы, на вид красивенькие, но высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и бездразные. Идёт такой зверёк по ложем полюсу. Увидел птичку, поймал и съел. Идёт дальше и видит в траве гнёздышко с яйцами. Жрать ему уже не хочется, сыт. И всё-таки раскусывает яйцо, а другие вышвыривает из гнезда лапкой.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 «Увидят змейку или мышонка. Задушить надо. И так целый день. Ну скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан?» «Я не знаю, про какого зверька ты говоришь», — сказал фон Корен. «Вероятно, про кого-нибудь из насекомоядных». «Ну что ж, птица попалась ему, потому что неосторожно. Он разрушил гнездо с яйцами, потому что птица неискусна, дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его».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 а не вместе с ней. И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после?» «Продувная бестия!» Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самоленко вдруг ослабел и понизил тон. «Но это невозможно, — сказал он, вспоминая эту ночь, когда Лаевская ночевала у него. Он так страдает!» «Что же из этого? Воры и поджигатели тоже страдают!» ложим, что ты прав, сказал в раздумье Самоリカ. Допустим, но он молодой человек на чужой стороне, студент. Мы тоже студенты, и кроме нас тут некому оказать ему поддержку, помогать ему делать мерзости только потому, что он и ты в разное время были в университете и оба там ничего не делали, что за вздор? Не постой, постой.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 Тон то будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с рудина. Брось ты его в Бога ради. Уйди от грязи, не копайся в ней обеими руками. Самоличка подумал минуту и сказал решительно: "Но я всё-таки дам ему денег. Как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений". и превосходно поцелуйся с ним так дай же мне сто рублей робко попросил самоленько не дам наступило молчание самоленько совсем ослабел лицо его приняло виноватые пристыженные заискивающие выражения как-то странно было видеть это жалко детски сконфуженное лицо у громадного человека с ипполетами и орденами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 Ежели бы вы были такой, то на вас почило бы благодать, и вы сами были бы архиереем. А ежели вы не архиерей, то значит не такой. Да не мил диакон, сказал Самолёнок с тоской. Послушай, вот что я придумал, обратился он к Ван Коруну. Ты мне этих 100 рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться ещё 3 месяца. Так вот, дай мне вперёд за 3 месяца. Не дам.